Место нашлось на площадке между вторым и третьим этажом. Оно оказалось оборудовано двумя скамьями, двумя металлическими пепельницами на высоких ножках и устрашающего вида плакатом, извещавшим о том, что курение, конечно, убивает, но здесь, в этом самом месте, курить разрешено. Пол между скамьями был усыпан пеплом. Видно, те, кому не повезло занять место поближе к пепельнице, не особо утруждали себя попытками дотянуться до нее. Ну, хотя бы окурки не валялись, и на том спасибо. «Ну», — иронически осведомилась Настя, с наслаждением делая затяжку, «и что вы скажете? Или вы опять не слушали?» «Нет», — очень серьезно ответил Сташис. «Я старался слушать, но все равно...» кое в каких местах наблюдал. В общем, я вам так скажу, он все врал. «Все, все, все?» — недоверчиво прищурилась Настя. «Прямо все? От первого до последнего слова?» «Практически все. От первого до последнего слова. Не было у него никаких совместных планов с Богомоловым, и ничего он не ставит». И творчески не реализуется. И что? Прямо ни одного слова правды? Нет, почему же? Когда он говорил, что под богомолова деньги дают, а под другого худрука могут не дать, тут он не врал. Но все остальное ложь. Он очень хочет быть худруком, но страшно боится. Боится? Чего? Быть худруком? Не знаю. Признался Антон, но он боялся на протяжении всего разговора, даже когда говорил совершенно нейтральные вещи. Но ведь это глупо, пожала плечами Настя. Все, что он говорит, можно проверить. Как же он не боялся, что его ложь вылезет на свет Божий. Ну, про совместные с богомоловым планы можно лгать абсолютно спокойно, потому что сам богомолов показаний давать не сможет и еще неизвестно, когда сможет. А все остальные могут быть просто не в курсе, о чем там договаривались Худрук и очередной режиссер, какие совместные планы строили, и что именно Худрук обещал режиссеру. А что касается того, что Дудник много ставит и творчески реализуется, я это легко проверю в интернете. А вот ему, видимо, в голову не приходит, что тупые менты умеют пользоваться компьютером и вообще знают про интернет и ориентируются в нем. Я на сто процентов уверен, что нигде этот дудник ничего не ставит, но я, конечно, обязательно проверю. «Что, не нравится он вам?» — понимающе кивнула Настя. «Не нравится», — честно ответил Антон, — «а вам и мне тоже». Едва за Сташесом и Каменской закрылась дверь репетиционного зала, режиссер Семен Дудник собрал свои бумаги и выскочил в коридор. Промчавшись вдоль безликих дверей к лестнице, он спустился на этаж ниже и свернул к кабинету директора-распорядителя. В приемной у Бережного сидели три человека. Дудник вышел назад в коридор, достал мобильник и быстро нашел в списке имя Бережного. «Володя». «У тебя толпа в приемной. Вызови меня, ладно?» «Надо срочно переговорить», — быстро сказал он в полголоса, вернулся в приемную, поздоровался с секретарем и занял свободный стул. Ожидающие недовольно покосились на Дудника. Все знали, что он дружит с директором, и подозревали, что пройдет вожделенный кабинет вне очереди. Однако режиссер сидел с отсутствующим видом, не делая ни малейшей попытки прорваться в обход других. На столе у секретаря ожил селектор. «Дина Ильинична, там Дудника нет, случайно? Найдите мне его срочно!» Дина Ильинична выразительно посмотрела на Семена и кивнула. «Дескать, идите!» Дудник вскочил и скрылся за дверью. В кабинете Бережнова сидела пожилая трупой, которая складывала в пластиковый файл знакомые на вид листки бумаги. Проект репертуара на январь. «Так вы гарантируете, что Самойлов сможет играть в январе?» — спросила она, вставая. «Тогда я ставлю пигмалион на январь. Вы точно уверены, что он поправится?» «Да поправится он, поправится. Куда он денется? Сколько можно перелом лечить?» Я думаю, он уже к середине декабря будет в форме. Ну, еще месяц дадим ему на восстановление. Все-таки в пигмалионе у него акробатики много, пусть еще подлечится. Но на вторую половину января можете уверенно ставить. За втруппой вышла, и любезная добродушная улыбка Бережного, с которой он проводил сотрудницу, немедленно растаяла и сменилась выражением тревоги. Что случилось, — обратился он к Дуднику, — что за срочность? Дудник нервно прошелся взад-вперед по кабинету и со всего размаху плюхнулся на кожаный диванчик. — К тебе приходили из милиции? — А как же прямо с утра? — Я, честно признаться, надеялся больше никого из них не увидеть. Думал, в понедельник все спросили и успокоились. А нет, что-то им, видно, еще нужно. А что, тебя тоже дернули? Конечно, только что вырвался от них. Володя, ты им про Малащенко рассказывал? Рассказывал? Куда ж деваться? Развел руками бережной. Кофе будешь? Не буду, отмахнулся Семен Борисович. Не хочу. Зачем, зачем ты рассказал? Не надо было! Ну, милый мой, это не разговор. Они же как пиявки вцепились, подавая им конфликты. А как я могу умолчать? Не я-то кто-нибудь все равно расскажет. Да хоть сам Илья Фадеевич или Сашка Федотов. У него тоже вода в одном месте кипит, он вообще язык за зубами держать не умеет. Так что уж лучше я. По крайней мере, у них не возникнет ощущение что мы пытаемся что-то скрыть. «А тебя тоже об этом спрашивали?» «Нет», — покачал головой Дудник, — «меня не спрашивали». «Странно», — задумчиво проговорил Владимир Игоревич. «По идее, должны были бы». «Или же в этой истории они ничего подозрительного не усмотрели и благополучно выкинули ее из головы». «Это хорошо». Дудник поменял положение ног, поерзал. «Ты про Кирилла им не говорил?» «Ты что?» — возмутился Бережной. «Как можно? Мы же договорились». «Черт, как бы они не дознались!» — озабоченно сказал Семен. «А как они дознаются?» «При этом присутствовали вахтерша Тамара Ивановна и охранник Чоповец. Тамара Ивановна сразу же ко мне побежала как к директору, я тебе рассказал». «Ты же...» «Никому больше не говорил?» «Да вроде нет. Хотя мог случайно забыться и ляпнуть кому-нибудь. Но вроде нет». «Ну, Илье Фадеичу, конечно, сказал». «А Тамара Ивановна, она могла кому-нибудь рассказать?» «Да сто раз, но только кому? Уборщицам, своей сменщице, в общем...» «Низовому персоналу. А с ними милиционеры общаться не будут». «Ты уверен?» «Наверняка», — твердо ответил Бережной. «Сам посуди. Речь идет о покушении на художественного руководителя, но при чем здесь вахтерши, уборщицы, охранники? Да никогда в жизни их никто на допрос не вызовет. О чем их можно спрашивать-то? О разногласиях на худсовете?» или о творческой политике театра. Их дело впустить-выпустить и за служебным гардеробом следить, а ничего другого они и не знают. Так что мы с тобой будем молчать, Малащенко тоже, а больше милиционерам узнать об этом не у кого. Ну, успокоился? — Да не очень, — признал Дудник. — Тогда давай я все-таки кофику сделаю, посидим, пока ты в себя не придешь, а то на тебя смотреть страшно. — Да возьми же себя в руки! — прикрикнул директор на режиссера. — Нельзя так распускаться! — У тебя люди в приемной, — пробормотал Дудник. — Неудобно. — Что неудобно? — Ну, ты меня кофе отпаивать будешь, они там ждут. У них дела, срочные вопросы. —